Тут с вышел Уллин и спел нам песнь Альпина. Ласково звучал голос Альпина, Арино душой подобен был огненной стреле, Но тесный гроб стал им жилищем, И голоса их отзвучали в сельме. Однажды Уллин вернулся с охоты, Когда герои были еще живы, И услышал, как состязаются они в пенье на холме. Их песни были нежны,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 Точно месяц на закате, когда предвидя непогоду, он прячет за тучу свой прекрасный лик, и вместе с улином ул я ударил по струнам арфы в торе песни скорби.